Выразительные движение кистей придают нам особую убедительность и достоверность. Секрет успеха в кистях рук Подавляющее большинство выдающихся ораторов используют очень выразительные жесты кистей рук. К сожалению, одним из тех, кому упорная работа над развитием навыков использования кистей рук помогла достичь очень высокого уровня коммуникационных способностей, является Адольф Гитлер. Человек, который зарабатывал на жизнь рисованием почтовых карточек, во время Первой мировой войны был простым солдатом и отличался атлетическим телосложением, Гитлер был лишён артистизма и других природных способностей, свойственных блестящим ораторам. Решив добиться успеха на политическом поприще, Гитлер начал самостоятельно изучать приемы драматического стиля выступлений перед публикой, тренируясь сначала перед зеркалом, а позднее перед кинокамерой. Все остальное вы знаете из уроков истории. Благодаря освоенному им в совершенстве искусству риторики, этот дьявол в человеческом обличии смог достигнуть вершин власти и стать лидером Третьего Рейха. Часть пленок, запечатлевших Гитлера во время отачивания жестов кистей рук, до сих пор хранится в архивах. Они позволяют судить о росте его мастерства как оратора, который с максимальной эффективностью использует кисть рук для того, чтобы покорять и контролировать аудиторию. Человеческий мозг запрограммирован отмечать малейшие движения кистей и пальцев рук. По свидетельству автора книги «Язык жестов. Язык любви» доктора антропологии Дэвида Гивенса, Наш мозг уделяет запястьям, ладоням, пальцам и кистям рук несоземнимо много внимания по сравнению с остальными частями тела. С точки зрения эволюции это вполне естественно. По мере того, как наш вид осваивал прямохождение, человеческий мозг увеличился в размерах, наши кисти рук становились все более искусными, экспрессивными и к тому же более опасными. Необходимость быстро оценивать способности кистей рук другого человека и понять, что они говорят или предвещают, если сжимают оружие, обусловлена задачей нашего выживания. Природную склонность мозга фокусировать внимание на кистях рук используют многие успешные эстрадные артисты, фокусники и ораторы, чтобы делать свои выступления более зрелищными или отвлекать ваше внимание. Выразительные движения кисти рук выдают у людей позитивную реакцию. Если вы желаете повысить свою эффективность как убедительного оратора дома, на работе или даже в компании друзей, то постарайтесь придать как можно больше экспрессивности движениям кистей ваших рук. Одним людям умение использовать кисти рук в процессе коммуникации дается легко и естественно. Оно не требует особых умственных способностей или специального образования. Другим приходится затрачивать на владение этой премудростью много усилий и времени. Независимо от того, какой из групп принадлежите вы, вам следует признать, что использование кистей рук значительно повышит эффективность процесса передачи наших идей.